18. Праздник Приплывания был учрежден в честь приплывания Марии, младенца Иисуса, на Русь. Как мы теперь понимаем, Богородица с младенцем Христом, спасаясь от царя Ирода, приплыла из Крыма по Волге на Русь, взяв с собой ставший священным камень Алатырь. Дело было весной или ранним летом, когда на Волге еще не полностью сошел лед, оставались отдельные льдины. Ясное дело, прибытия святого семейства в Ярославль, Новгород, или в Ростов, или в Галич, то есть в Центральную Русь, по Волжье, стало важным событием для всей руси Во-первых, святое семейство счастливым образом избежало гибели от козней Ирода. Во-вторых, на Русь прибыл царевич, наследник престола, будущий хан-царь, В-третьих, его рождение произошло благодаря чуду кесарево сечения, что само по себе стало выдающимся событием для царской семьи и династии. Совершенно очевидно, что такое событие удостоилось учреждения большого христианского праздника. Это и было установление приполовения Господня или приполовения Пятидесятницы. Произошло это, следовательно, около 1155 года. В 1152 году было Рождество, а Иисусу в момент бегства святого семейства в Египет, Русь, было около двух лет. Посмотрим теперь на современное объяснение праздника преполовения. Забегая вперед, скажем, что оно весьма туманное. Согласно принятой сегодня церковной традиции, Дата приполовения Пятидесятницы – это середина между Пасхой и Троицей. Отмечается на 25-й день по Пасхе. Отмечается всеми православными, а также восточно-католическими церквями византийского обряда. Дата Пасхи – плавающая, колеблется от конца марта до начала мая. По поводу истории Пасхи и ее датировки смотри работу Г.В. Носовского. «Календарно-астрономические датировки Никейского собора и Рождества Христова». В нашей книге «Семь чудес света», глава вторая. Сразу обращает на себя внимание странность принятого сегодня объяснения сути праздника приполовения. С одной стороны, признается, что он является одним из древнейших христианских праздников. Смотри Википедию. Но тогда спрашивается в честь чего он был установлен. Нам говорят, что при половине указывает на время празднования, полпути, середина между Пасхой и Пятидесятницей, Днем Святой Троицы. Продолжая чествовать Пасху в приполовине Пятидесятницы, церковь напоминает и о приближении праздника вознесения Господня и сошествия Святого Духа. Википедия. Но такое объяснение звучит весьма странно и даже подозрительно. Почему надо праздновать половину срока между Пасхой и Троицей, а не, скажем, одну треть или две трети в честь приближающейся Троицы? Нам говорят, что истоки праздника при половине теряются в глубоком туманном прошлом. Возник он якобы в IV-V веках или в VII-VIII веках. При этом праздник считался в древности исключительно важным. Например, вплоть до занятия Константинополя турками в 1453 году праздник при половине Пятидесятницы был одним из праздников Собора Святой Софии, бывшего патриаршего православного собора Константинополя, некогда самого большого христианского храма в мире, Википедия неужели такое уважительное внимание к преполовению объясняется всего лишь тем что это половина срока между пасхой и троицей чрезвычайно сомнительно по нашему мнению истинная суть праздника преполовения вытекает из реконструированной нами истории камня аллатар равно камня христа и сформулирована в начале настоящего раздела это был праздник приплытия переплывание марии и иисуса на русь в поволжье более того именно эта суть праздника прямо и недвусмысленно звучит во многих русских сказаниях сказано это переплавно середаз весны перед труицею это кажуть боже мати через речку переплывала Можно купаться. Крестьяне всех великорусских губерний праздник преполовения называют «приплавлением» от слова «переплыть». Приуроченность к празднику преполовения по вере с мотивами Богородицы переплывает реку, и Богородица Бог дает третью руку, отмечена в Полесье. Наряду с Богородицей, переплывающим реку, здесь может быть назван Иисус Христос «Переплавная среда». Иисус Христос переплыл через реку, уже можно купаться. Не купаются до переплавной среды, в этот день Бог переплывая через воду. Бытование, связанных с праздником по поверий о приплывающей Богородице, известные среди русского населения в Сибири при ангарии. Причем здесь отмечаются некоторые особенности в формах этого мотива. Богородица переплывает реку на камни или леденке. Переплавление бывает в среду на третьей неделе после Пасхи. Общий праздник в этот день говорят, «Богомать приплыла на камню ангара». Или «Богородица приплыла на святой лединке казачинская волость. Почитается сибирячками». С приполовением народная традиция связывает и поверье о том, что в этот день Богородица переплыла реку. Смотри также свидетельство у Владимира Ивановича Даля. «Праздник приполовения, Приполовении в день». Среда четвертой недели по Пасхе. Среда Пятидесятница. Южная Приполония. Псковская Тверская Приполовенница. Сложенная по ошибочному понятию от «переплавлять». В приполовении Богородица Волгу переплыла. Поверье. Крестный ход и моление на полях. Отметим любопытную деталь. Ясно, что Владимир Иванович Дали уже воспитанный на романовской версии истории, раздражен заявлением русских сказаний, что «приполовение» означало попросту «приплывание», «переплывание», «переплавлять», «приплыла Богородица». Дескать, все это ошибочные народные традиции. Не стоит им верить, куда лучше заявлять и многократно повторять, что «празднуем половину срока». При этом неправильно, мол, думать, будто сама Богородица, живая, приплыла в Поволжье. Не было такого. Приплыла всего лишь ее икона. Итак, на одной чаше весов многочисленные русские сказания, а на другой чаше – недовольные оклики сторонников романовской версии истории. Видно, что с праздником приплывения поздние комментаторы проделали то же самое, что и с иконой покрова Богородицы. Там они подменили Григория Победоносца на безголосого романа «Сладкопевца», замаскировав сцену свадьбы Марии и Георгия. А здесь они постарались заглушить связь с приплыванием Богородицы и заявили, что Большой Древний Праздник отмечает попросту половину срока от Пасхи до Троицы. И ничего больше. Лукаво объяснили, что слово «приплывание» Это, детское слово «половина», а ведь праздник отмечается 8 дней. Странно было бы так долго и торжественно праздновать половину срока. Выскажем следующую мысль. Естественно, считать, что важные церковные праздники и обычаи возникали не просто так, не на пустом месте, а логически вытекали из крупных событий. Первоначально они фиксировали и доносили до верующих вполне понятные факты заметно повлиявшие на жизнь общества. Все первоначальные действия подчинялись логике и были разумными, и только потом, со временем, многое было забыто, и поздние комментаторы стали фантазировать, в лучшем случае, либо специально затуманивать суть дела, примеры мы приводили. Было два этапа такого затуманивания и искажения – Первый связан с победой апостольского христианства над царским в конце XIV века, когда победители отправили побежденных в далекое хронологическое прошлое. Второй этап – эпоха Великой Смуты на Руси начала XVII века и захват власти узурпаторами романовыми. Но вернемся к празднику «Приполовение-приплывание». В результате такого насильственного и многолетнего замазывания подлинной истории и внедрения странноватой и беззастенчивой реформаторской версии, якобы празднования половина срока, многие христиане были сбиты с толку и стали смутно представлять себе древнюю суть праздника. Недаром Википедия сообщает, этнографы неоднократно отмечали, что праздник при принадлежит к числу тех, истинное значение которых почти совершенно непонятно для народа. Вывод. Из сказанного логически вытекает, что праздник приполовения был учрежден в XII веке на Руси в связи с приплытием, приплыванием по Волге Богородицы и младенца Иисуса, наследника престола в Поволжье. Был привезен священный камень Алатырь, Но потом, после раскола Великой Орденской империи в 17 веке, на волне реформ, суть праздника была затушевана и подменена. Лукаво заявили, будто празднуется половина срока от Пасхи до Троицы.